Глава сороковая. После штурма Берлина Кельтика уже не принимала участия в боях, занимаясь исключительно мирными трудами. Ремонт шоссейных и железных дорог, восстановление мостов и гидротехнических сооружений. Плотины, дамбы, судоходные шлюзы и так далее. Труд не самый простой, но все не под пулями. Алексу самостоятельная работа с дамбами и плотинами в новинку. Сталкиваться приходилось еще в Саш но ранее работал исключительно под патронажем кого-то из настоящих инженеров. Патронаж – поддержка, покровительство. Расчеты проверялись и перепроверялись, и к своему изумлению легко решал как теоретические, так и практические задачи. В школе математику и ежесней не любил, а тут такое. Ведь ложиться-то как легко, естественно. Все формулы помню, все расчеты. Чертежи виртуальной проекции представить могу. Ай да я. Похвалил себя попаданец после решения очередной непривычной задачи и с большим энтузиазмом стал смотреть будущее – грезит трехлинейками и дизелями. Парни трудятся в охотку, прекрасно понимая, что сейчас приобретают специальности, востребованные в мирное время. Вкусно, сыты, обуты, одеты, начальство – не самое плохое, досуг какой-никакой есть. Что еще надо? Денежку? Ну да, платят солдатам немного. Но с учетом прочих вкусностей, получается очень недурно. Медали, опять же, к ветеранам и работодателю лучше относятся, и с соседями проще жить. А трофея? Да бог с ними! Это только при штурме прусской столицы фактически закрыли глаза на грабежи, следуя старинному правилу, после штурма три дня на разграбление, устроив образцово-показательную порку к горожанам. Порка подействовала, и такого ужесточенного сопротивления прусские города уже не оказывали. Мир с Британией заключили к концу марта. Тянули долго, потому как обе стороны старательно устраивали фигурки на шахматной доске, выгадывая лучшее положение для мирного договора. Несколько раз подписание срывалось из-за гроссмейстеров, чрезмерно увлекшихся партией. Черняев по случаю мира дал большой прием в Сан-Суси, резиденция прусских монархов в Потсдаме, городе, расположенном в 20 километрах от Берлина. Назначенный генерал-губернатором как присоединенных так и оккупированных земель, ведет себя в былой резиденции прусских курфюрстов полновластным хозяином. Чувствуется это по множеству мелочей. Молодой еще генерал устраивается на годы, без застенчиво перекраивая под себя не только дворцовые службы, но и архитектуру, парк. Черняев 1828 года рождения. Несмотря на мир, русские войска уходить не собираются, располагаясь в немецких землях уверенно, без оглядки на былых владельцев не собираются уходить и представители других оккупационных держав, устраиваясь с удобствами на десятилетия. Засветившись на приеме и продемонстрировав свое почтение нужным людям, Факадан с бокалом шампанского отошел в сторонку, надеясь потихонечку уйти через часок. Надежды оказались напрасными. Алекса быстро окружила группа офицеров, и попаданец с удивлением обнаружил, что его считают экспертом в политике. Вроде как, если он социалист, то должен прослеживать все политические течения, лавируя в них, как рыба в воде. С одной стороны, вроде бы все верно. «Господа, не хочется вас разочаровывать, но вот экспертом меня назвать никак нельзя». Осторожно начал выпутываться попаданец из неприятной для него ситуации. «Ваши суждения всегда отличались необычным ракурсом», вежливо ответил молодой Алмаши. С коем Факадан пару раз пересекался в боях и успел составить у Юнце самое благоприятное впечатление. Ракурс граф. Несколько иное. Алекс потер ноющий висок и попытался объяснить. «Думаю, особенности моей биографии ни для кого не секрет». Переждав обязательный в таких случаях словесные кружева о том, что сильная кровь скажется, даже если ее носитель попал в затруднительное положение, продолжил. «Ка бы то ни было, я прежде всего научился смотреть на вещи по другим углом. Назвать себя экспертом?» Алекс покачал головой, отказываясь от такой чести. «Знает уже» что раз прилепив ярлык, люди высшего света будут требовать от обладателя Онова высказывать свое мнение по каждому поводу. Высказывая же его, вольно или невольно влезаешь в игру группировок, присоединяясь к одной из них. Игра достаточно интересная, если за тобой стоит могущественная родня и однокашники из престижных частных школ и военных училищ. В одном случае съедят. Венгерский аристократ кивнул, показав еле уловимыми движениями и мимикой, что не согласен с собеседником, но уважает его точку зрения. «А как человек с необычной точкой зрения? Что вы можете сказать о грядущей войне?» Сомневаюсь, что она состоится. «Вы сторонник идеи худого мира, который неким образом перерастет в мир нормальный?» Заинтересовался младший долгороков, несколько ядовито. «Я сторонник теории заговора и апоплексического удара табакеркой по голове». Столь же ядовит ответил Факадан, вынуждая наглого ротмистра поджать губы. Развивать неудобную тему русский князь не стал, да и все, в общем-то, понятно. Дабы не провоцировать русского аристократа, разговор перевели на иные темы. Как водится, у офицеров для затравки поговорили о военном искусстве. И снова. «Не могу не отметить важный знаменитый прорыв», – вежливо сказал молодой австрийский полковник. «Гюнтер. Просто Гюнтер. Один из героев, закончившейся войны. Прямо-таки эпическая сцена. Полный Гюнтер», – отмахнулся Алекс. Эпос с моем прорыве можно найти, только если не вглядываться слишком пристально. У прусаков ко мне личные счеты, да и моим кельтом могло прийти несладко Сами же помните вой берлинских газетчиков на тему наемников. Насчет военных талантов скажу не хвалясь, что как командир батальона я хорош. Но вот дальше не уверен. Полк или бригаду потяну, но уже исключительно как инженер. Полководца мне не быть. Ну-ну, как-то очень дружески улыбнулся венгер. Не будем уговаривать посмеялись и перевели разговор на извечные мужские темы – женщин, пьянки и азартные игры. Списки пассажиров получались внушительными. Помимо солдат, еще и члены их семей, весьма многочисленных, к слову. Все прекрасно понимают, что семейные штаты изрядно раздуты, и что волонтеры просто по-соседски помогают перебраться за океан соплеменникам. Но в самом же деле, не бросать сестру жены троюродного брата, если можно выдать ее, допустим, за дочку, Разница в возрасте всего-то в 50 лет никого не смущала. Там, за океаном, можно было надеяться хоть на что-то. Здесь, если не смерть, то беспросветная нищета на грани голода. К чести баварских чиновников мелочиться они не стали. Факадан с большим трудом докопался, что некие хитроумные особи в недрах бюрократического аппарата Баварии провернули хитрый ход, вплетя переселенцев в ряд договоров о репарациях, так что кельтов, по сути, перевозят на деньги Пруссии восхитившись столь хитрым ходом алекс задумался а не провернуть ли ему что-то подобное деньги на переселенческую программу есть но с учетом количества собравшихся переселенцев можно сказать что и нет понятно что правительство конфедерации не оставит людей без помощи обеспечив на первое время ночлег и питание дальше в дело вступят фабриканты и плантаторы отчаянно нуждающиеся в рабочих руках другой вопрос что договора с нищими переселенцами будут заключаться не совсем справедливо Пробормотал он слух, скачив с уютного кресла и начав расхаживать по кабинету. Несправедливость надо пресекать. Да и растащат это к общину. не дело. Вложиться самому? Хм. Потяну, пожалуй, но тогда ряд проектов под угрозой. На такую толпу много денег понадобится. Одеть, обуть, накормить. Переезд внутри страны нет. Почастую это к свои накопления выгребу. А если от противного идти? Никак как обеспечить переселенцев? А кому они нужны? Хм, можно обратиться к фабрикантам. Если работать централизованно, через ИРА, контракты с работниками будут вполне божескими. Записать. Ведь на землю далеко не все захотят садиться. Да и не все потянут. Вдовы с детишками, да горожане потомственные. Толку-то от них на земле. Покусав по дурной привычке кончик перьевой ручки, он записал земля. И снова принялся рассуждать вслух. Добрая половина волонтеров пошла в армию исключительно за землей после объявления Максимилианом декрета об ирландских ветеранах. Переложить доставку ветеранов и членов их семей на него? Хм, с одной стороны, оно неплохо. Сбрасываю с себя обузу, а с другой, на черта людям ехать в воюющую страну. Землю-то и в более спокойных местах найти можно. Кша, Калифорния, Техас, индейские территории. Хм, провентилировать вопрос, кому из будущих фермеров именно земля нужна, а кому полагающиеся к ней привилегии. Обещанная мексиканским императором. Разница, если подумать, не маленькая. Обычный фермер, или, как минимум, эскудера дворянин, слуга иногда оруженосец высокого дворянина. Пара сотен желающих точно найдется, не все еще навоевались, а вот Техас и с ним деньги нужны. Кому нужны ирландцы в Техасе и Калифорнии, да так, чтобы платить за их переезд? Алекс вскочил, запустив пальцы в изрядно уже отросшую шевелюру. Вертится в голове. Никак. Точно. От обратного пойти. Кому ирландцы не нужны? Французам. Усиление Максимилиана или Труа наполеона как серпом. Он и так в Мексике на негров вставку сделал. Такое только от безвыходности. Заставить заплатить Максимилиана за всех? Не дело. Приедет-то к нему не больше половины бывших волонтеров. Остальные бы конфедерации рассосутся потихонечку. Давить на парней неправильно. Обманывать Максимилиана тоже. Наполеона? Если уж на негров начал ставки делать, то ситуация для французов в Мексике вовсе уж кислая. Несколько тысяч, ладно, пусть даже полторы тысячи, зато не разрозненный сброд, а боеспособный инженерный полк, закаленный в боях. Хороший такой козырь для переговоров. Если показать французам ситуацию нужным образом, то они сами предложат проплатить, чтобы сплавить потенциальную угрозу подальше. Калифорния – дикие пока места с обилием землей и полезных ископаемых. «Если есть деньги на переезд и обзаведение самым необходимым, голодать там не получится». Вздохнув с облегчением, Алекс вызвал к себе офицеров и объяснил ситуацию. Э, какую какую-то задачу поставил, командир!» – озвучил Фланаган после минутного молчания и переглядываний. «Показать, что в полку воинственный настрой, но при этом не сделать так, чтобы все наши клетруа ринулись!» «А кто говорил, что просто будет?» Развел попадание с руками, оглядывая задачных офицеров. «Наших парней я устроить легко могу». Их жены, детей сложнее, но потяну. А вот куда прицеп девать, не знаю. Верчусь вот. Шутка ли? Больше десяти тысяч дополнительных переселенцев набирается. Да все больше бабы и ребятишки. Я даже если разорюсь, такой арау не потяну. Да. Даффи прикусил губу, начал хрустеть пальцами. Командир дела говорит. Если просто перевести да бросить, оно, конечно, выживут, с голоду не помрут. Только вот опять ирландцы по трущобам пойдут расселяться. Пусть даже в конфедерации они куда как получше английских да нью-йоркских, но трущобы, они и есть трущобы. Школы поганые, отношения соответствующие. Смотреть на нас станут как на нищих, на приживалов, на неполноценных. Надо оно нам? Не надо, согласился капитан Фицпатрик мрачно. На новом месте нужно себя сразу поставить, чтобы проблем потом не было, чтобы даже помыслить не могли, что кельты неполноценные. И полк хотелось бы сохранить, сказал Даффи. Клебейский, откусив кончик сигары. Я понимаю, что мы часть еще той кельтики. Но и свои традиции тоже появились. Пусть даже не полк, а батальон будет. Знамя, которое реял в битве за Берлин. Сохранить надо. Есть такая возможность. С облегчением сказал Факадан, видя поддержку. Мы все-таки инженерная часть. Ну пусть даже инженерно-штурмовая. тогда даже лучше. Дороги, мосты. Я тут прикинул, что возведение он их военными для казны куда как дешевле выходит. Посредников-подрядчиков нет, дисциплина при таких работах не лишняя, охрана от бандитов военным не нужна. Да многое. Потом почитайте, что я набросал. Тоже на франков хочешь повесить?» – подался вперед Патрик. «Да, денег в конфедерации немного, но баригар от хороших солдат не откажется, тем паче инженерные части сами себя кормят. Просто если можно разыграть французскую карту, это нужно сделать. Сыгранный с правительством юга?» – задумался однорукий журналист. «Пожалуй, могу обеспечить. Есть у меня выходы. Ты хочешь стрясти с Наполеона немного денежек на содержание кельтики?» «Верно. Казармы нужно строить будет. Питание, амуниция. Если профинансируют хотя бы на год-другой, уже благо. Часть не распустят. Воинственность. Хм...» Даффи почесал небритый подбородок. «Выставить нас такими берсерками, которые не навоевались? Одни с мундирами не могут никак расстаться, и им все равно, за кого воевать. Другие готовы за землю грызть зубами. Так? Очень интересно может получиться. Этакая орава – сильненький аргумент на переговорах. Пожалуй, может получиться, если верно разыграть.